Тут уж панда потерял дар речи от удивления. Он ни разу не был в этой деревушке и не знал Атанаса. Но решил, что терять ему уже нечего, и отправился в Монаспитово. Все оказалось точно так, как описывала дочь. И дуб, и собака, и кринки. Но главное, овца действительно была у этого воришки. По возвращении он спросил у дочери, как она смогла узнать, где находится пропажа на что то ответила, что увидела во сне. Никто, конечно, не вел в то время дневник, что приснилось Ванге, что и как сбылось, кому помогли ее пророчества. Дар с каждым годом набирал силу. Это стали замечать не только родные, но и соседи-односельчане. В некоторых районах Болгарии был такой интересный обычай. Накануне Георгиева дня, 6 мая, Девушки опускали в глиняный сосуд для вина делову щепочки, платки, ветки. Утром их вынимали по одному, а ведунья по ним должна была предсказать, кто из девушек в этом году встретит свою любовь, кто выйдет замуж, кто, напротив, будет пока куковать в одиночестве. Как самую старшую и умную, оракулом выбирали Вангу. Делову ставили у нее во дворе, который всегда был чистым и наполненным ароматов цветов и душистых растений. «Славка, не надейся на счастье со своим парнем. Он скоро переедет к своей сестре в далекие края, и вы расстанетесь. А ты, Милана, напрасно отворачиваешься от здравка. Он и есть твоя судьба. Будь внимательна, Людмила, к своей матери. Не равен час потеряешь ее, потом будешь раскаиваться, что не помогала ей». Вначале девушки не очень-то верили предсказательнице, но с течением времени стало ясно, сказанное сбывается. Показатели на такой случай. В день сорока великомучеников девушки клали поперек ручья ветки, сооружая таким образом мост. После этого каждая, согласно поверью, ночью во сне увидит своего избранника, который должен пройти по мосту с того берега на этот. Утром девицы шли к Ванге, и она рассказывала каждый ее сон вплоть до мельчайших подробностей. Удивительные способности старшей подруги никто не пытался ни понять, ни объяснить. Знали лишь, если она пророчит, сбудется. В те времена люди уже начали приходить к Евангелии, и как... Врачевательница душевных и физических недугов. Она сама называла себя врачкой, по-болгарски целительницей и рекомендовала каждому лечение. Сколько людей, столько и болезней, и каждому нужно лечиться по-разному. Нет двух одинаковых организмов. Таково мнение врачки. Каким-то необъяснимым поразительным чутьем. Женщина, не имеющая не только медицинского, но и вообще какого бы то ни было образования, могла определять, какая травка поможет в каждом конкретном случае. Например, к ней обратился сосед с жалобами на поведение жены. Она дестала стала нервной, раздражительной, при каждом замечании бросается на домочадцев чуть ли не с кулаками. — Да у твоей жены начинается душевная болезнь. — Надо было тебе пораньше ко мне обратиться. Но ничего, еще не поздно помочь. Ты заметил, какая трава растет у речки близ твоего дома? Нарви ее побольше, отвори в воде, добавь немного молока и поливай жену с головы до ног. Она успокоится и постепенно выздоровеет.